Глава 21 Неизведанное впереди. «Главное — это верить», — сказала бабушка. «Во что?» — с любопытством спросила Женя. «Есть люди, которые не верят ни в Бога, ни в черта». «А ты веришь?» «Да, но я подразумеваю под верой, немного другое. Они сидели на кухне, перебирая малину для варенья. Иногда Женя поглядывала в окно. На скамейке возле бани расположилась белая кошка с пушистым хвостом. Аромат малины распространялся по кухне, а ягоды окрашивали кончики пальцев Жени в розовый. Некоторые ягоды она не доносила до тарелки, а клала себе в рот. «А что?» Женя вопросительно взглянула на бабушку. Та улыбнулась. На ней был цветастый халат с короткими рукавами. На предплечьях темнели пигментные пятна. Волосы она убрала в пучок. Ее лицо было сосредоточено над верхней тонкой губой, собирались морщинки. Очки придавали ей строгости. Бабушка перебирала малину быстрыми и уверенными движениями, несмотря на то, что ее пальцы больше не были такими ловкими, как раньше. «Каждый верит во что-то свое, потому что в вере можно найти источник силы. Не знаю. Но вот смотри». Меня, например, успокаивает, когда я думаю, что мир большой и неизведанный, что есть то, что нам неподвластно Во время летних каникул Жене становилось лучше, потому что ей не приходилось каждый день ходить в школу и видеть там одноклассников, которые не принимали ее. Меня это наоборот пугает. Женя надела на пальцы левой руки ягоды так, чтобы они напоминали маникюр. «Женя!» Бабушка укоризненно покачала головой и улыбнулась. В уголках ее глаз проступили морщинки. «Ты мне не помогаешь!» «Да, извини!» Стянув зубами все ягодки с пальцев, Женя почувствовала на языке кисловатый привкус. Сегодня ночью ей определенно приснится необъятное малиновое море. «Меня пугает то, что нельзя контролировать!» Серьезно продолжила Женя вновь возвращаясь к работе. Зимой она будет есть вкусное бабушкино варенье, намазывая его на полку толстым слоем и запивая чаем. Почти ничего нельзя контролировать, ответила ей бабушка. На столе лежали старые расправленные газеты, чтобы сок не попадал на столешницу. Я люблю писать план на день и на неделю, вычеркивать пункты, ставить галочки. Но ты же понимаешь, что это всего лишь иллюзия контроля. Ты себя чуть-чуть обманываешь. Женя задумалась, вновь бросила спелую ягоду в рот. Нет, я ведь и правда выполняю все пункты. Ну, почти. Когда-то мне тоже хотелось контролировать всех и вся. Я хотела, чтобы мой сын получил хорошее образование, женился, чтобы у него появились... «Дети, стабильная работа, чтобы твой дедушка поступал так, как я хочу, чтобы ты меня слушалась, Женечка, чтобы твоя мама не делала глупостей». «Глупостей, по моему мнению. Мы столько ссорились, чтобы соседи не мешали». Но бабушка посмотрела в окно и поджала губы. На щеках виднелись тонкие капилляры, которые придавали коже красноватый оттенок. Но? Но я ошибалась, когда позволяла себе думать, что могу это контролировать. Чем раньше ты поймешь, что многое в жизни зависит не от тебя, тем легче тебе будет жить. Даже не знаю. Женя не решалась оспаривать слова бабушки. Я не уверена. В жизни часто что-то случается. Просто так. Без причины. Порой тебе будет сложно это принять. Ты будешь не согласна Начнешь искать причины в себе. Возможно, даже винить себя. Вот как сейчас. Бабушка поправила очки на переносице. В основном она надевала их, когда читала или занималась работой по дому. Женя разглядела на малене в тарелке маленького зеленого жучка. Тот точно ни о чем не задумывался. И Женя... Даже завидовала ему. Но не может быть всегда плохо. Рано или поздно все наладится. Ты не виновата в том, как складываются твои отношения с одноклассниками. И ты не могла на это повлиять. Вас просто собрали в один класс и сказали, что вы проведете вместе 11 лет. Несправедливо? Наверное. Но ты можешь принять это и взять от ситуации всё, что можешь. Например, Сава». Бабушка улыбнулась. «Не всё так плохо, правда?» Женя не раз жаловалась бабушке на одноклассников. Саве время от времени тоже доставалось, но Женя не умела долго обижаться на него. «Правда, он хороший. А ещё Рита?» «Да, жалко, что она учится в другой школе». «Я это к чему?» Мир такой большой, что ты еще обязательно встречишь своих людей и совсем справишься. Я не могу сказать, когда и кто это будет, но я знаю, что тебя ждет удивительная жизнь, потому что ты сама удивительная, Женечка. Бабушка погладила Женю по запястью. А возможно, ты уже нашла таких людей. Обрести настоящих друзей сложно, но суметь сохранить дружбу, наверное, еще сложнее. Но у меня получится? Конечно. Женя смущенно улыбнулась и опустила взгляд. Бабушкины слова согревали сердце. Позволь себе верить. Хочешь в леших и водяных, хочешь в себя и друзей, да в кого угодно. Мне вот нравится думать, что если я не пройду через чертовы ворота, то ничего плохого не произойдет. И если посмотреть в зеркало перед уходом из дома, тоже. Обманываю ли я себя? Может быть. Когда ты научишься смотреть на мир открыто и без страха, то увидишь, что мир не такой плохой, каким тебе иногда кажется. В нем есть много всего, и тебе придется разобраться с этим самостоятельно. Я не смогу всегда быть рядом. И ни о чем не жалей. Но я не хочу без тебя. Рассказать секрет, в кого я верю, больше всего на свете. В кого, Ба? В тебя, Женечка. В тебя. Ты лишь начинаешь жить. Впереди еще столько всего. «Не закрывай свое сердце, ладно?» «Ладно». Она не до конца понимала, на что соглашалась и каким должно быть открытое сердце. «И не переживай. Все будет хорошо». Женя сомневалась во многом, но сейчас, сидя в тесной кухне с перепачканными малиной пальцами, точно знала одно. Она верила, бабушке. Все будет хорошо. Издательство Popcorn Books представляет. Юлия Вереск. Всего хорошего. Читала Милана Бру.